Глава 11 Настоящее время. Машина неслась по пустынному шоссе, резко набирая скорость. «Терри, тебе не кажется, что это уже чересчур?» Худощавый пожилой мужчина окинул сидящую за рулём Катерину внимательным взглядом. «Боитесь?» — вопросом ответила та. «Ты же знаешь, что нет». Он усмехнулся, отчего некрасивый шрам, тянущийся от виска до подбородка, стал ещё заметнее.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 Катерина упрямо вздёрнула подбородок. «Со мной всё в полном порядке». Она крутанула руль, посылая автомобиль в управляемый занос. И на губах её появилась счастливая улыбка. «Сумасшедшая!» Тихо пробормотал мужчина и устало прикрыл глаза. «Кто бы говорил?» «Ладно, разбудишь, когда доедем». Катя кивнула, а её спутник откинул сиденье, пытаясь устроиться с комфортом. Но место для его худого, жилистого тела было слишком мало, и он грустно вздохнул. «Всё-таки нужно было брать Мерседес». «Ну уж нет. Я за руль этого монстра не сяду». «Всё ещё не любишь немецкие машины?» «Вы же прекрасно знаете ответ». «Пора бы уже отпустить прошлое, Терри». «А я и отпустила. Только вот некоторые антипатии остались». Она посмотрела на собеседника и совсем другим тоном спросила.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 в котором они провели пару дней и ненужные воспоминания, вновь воскресшие в памяти. «Екатерина Алексеевна, доброе утро!» «Доброе!» Катя кивнула охраннику и направилась к лифту, на ходу просматривая рекламные проспекты. Сергей Леонидович давно уговаривал её съездить отдохнуть, но она всё никак не могла решиться оставить агентство. Казалось бы, работают уже полгода, всё идёт хорошо». А ей всё равно трудно хоть ненадолго прерваться, сбавить темп и переложить часть обязанностей на Лёшу. Правда, вчера после поездки, увидев, каким усталым выглядел Строгов, она поняла, что нужно отодвинуть все дела в сторону и выкроить время на небольшой отпуск. Оставалось только решить, какое место выбрать. Кате хотелось чего-то простого и уединённого. В своих мечтах она видела уютное бунгало на берегу океана, тёплое солнце, ласковый океан. Как в прошлом году, когда они со Строговым отдыхали на Карибах. Лифт остановился, она сложила буклеты в сумку и вышла. «Екатерина Алексеевна, доброе утро!» Леночка, как всегда, сияла улыбкой. «Добрая!» — Катя улыбнулась в ответ. Про себя она называла секретаршу солнечной батарейкой. «Елена Алексеевна, звонили из МОСЭНЕРГО, все документы готовы!» «Отлично. Пусть Витя съездит, заберёт». «Да, и вызови ко мне Алексея Петровича. Минут через пять». Она закрыла за собой дверь кабинета, стянула шёлковый шарфик и принялась расстёгивать жикет, но неожиданно опустила руку и подошла к столу. «Лена, от кого цветы?» Нажав кнопку селектора, спросила у секретарши. Высокие красные розы ярко пламенели в стеклянной вазе, наполняя комнату тонким, едва ощутимым ароматом. Катерина напряжённо смотрела на букет, пытаясь унять неожиданное волнение. «Утром курьер доставил, карточки не было», — отчиталась Леночка. «Ясно». Катя чуть нахмурилась, сердце предательски ёкнуло. «Корнеев пришёл?» «Да, Алексей Петрович уже здесь». «Пригласим». Лёша Корнеев, её зам и соратник, вошёл в кабинет и расплылся в улыбке. «Всё хорошо, Эти, Екатерина Алексеевна». Хохотнул он, дружески чмокнув её в щёку. «На месте Сергея Леонидовича я бы усилил охрану». «Молчи, балабол!» Беззлобно хмыкнула Катя. «У меня этой охраны и так, как у президента». «Ладно, ты мне скажи, что там с протоном? Взяли они Щеглова?» «Нет, отказали». «Почему?» «Да сам не пойму. Вроде отличный специалист, а никто не берёт. Уже четвёртый отказ». «Странно». «Продажники сейчас нужны, как никогда». «Вот именно, а этого не берут, несмотря на отличные рекомендации». «Когда он должен подойти?» «Сегодня, через час». «Ладно, как придёт, позовёшь меня. Посижу, послушаю. Может, пойму, в чём его проблема? Он у Соловьёвой?» «Да, и Женька убеждена, что Щеглов — идеальный вариант для Протона. Чего те заортачились, непонятно». Катя задумчиво посмотрела на своего зама. Раздобрел Лёшка. Полгода как женился, а уже расплылся в вширь. От спокойной жизни, не иначе. Ну ничего. Сейчас она ему это благостное спокойствие разрушит. Лёш, мне уехать нужно. Останешься за главного. Понял. Тут же подтянулся Корнеев. Без проблем. Начало семинаров придётся перенести. Примерно на неделю, пока Соколов не вернётся. Я посмотрю графики и укажу числа. Предупреди Олю. «Сделаем. Что с тренингами?» «Тоже переносим. До моего приезда». «Вы надолго?» «Дней на 10 Хочу отдохнуть немного». «Ну и правильно. Давно пора, то вкалываете, как проклятая. Как ещё Сергей Леонидович терпит?» «А куда ему деваться?» Катя с нежностью посмотрела на фотографию Строгова, стоящую на столе. «В общем, рассчитывай с завтрашнего дня справляться без меня». Она серьёзно взглянула на Корнеева и добавила. «Лёш». «Я на тебя надеюсь». «Не переживайте, Екатерина Алексеевна, не подведу». Лёшка выпрямился, горделиво выпятил грудь и попытался втянуть живот. «Ладно, иди работай», — усмехнулась Катя. Когда за Корнеевым захлопнулась дверь, она снова посмотрела на цветы и потянулась за телефоном. «Сергей Леонидович, спасибо за букет», — услышав голос строгого, мягко произнесла Катерина. «Он прекрасен». «Что, не вы? Но тогда...» «Ладно, неважно. Видимо, кто-то из благодарных клиентов». «Да, хорошо. Постараюсь не задерживаться. У меня тоже для вас небольшой сюрприз. До вечера». Она нажала отбой и задумчиво уставилась на ярко пламенеющий букет. Сердце снова тревожно заныло. «Господи, как похоже! Коста сдарил ей такие же, когда...» «Впрочем, неважно». Она нажала кнопку селектора и распорядилась. «Лена, принеси отчёты за прошлый месяц и сделай мне кофе, покрепче». Рабочий день начался, закрутив Катю в своём водовороте. Её рекрутинговое агентство не так давно появилось на рынке, но уже успело обрасти солидной клиентурой. Да, не без помощи строгого, но Катерина твёрдо знала, что в том, что они сумели не только удержаться на плаву, но и нарастить обороты, есть и её немалая заслуга. Всё-таки правильный выбор она сделала, когда решила развивать это направление, в точку попала. Хоть здесь общение с Терсеновым принесло ей что-то хорошее. Вспомнилась бескомпромиссность бывшего босса, бешеный график работы, привычка всё перепроверять по 10 раз. «Екатерина Алексеевна Щеглов пришёл», — доложила Леночка. «Спасибо. Сейчас подойду». Она направилась к переговорной, соседствующей с конференц-залом, Включила монитор и принялась наблюдать за беседой своей сотрудницы с соискателем. А спустя пять минут достала телефон и сделала звонок. «Женя, посоветую клиенту вести себя чуть проще. В его работе нельзя быть таким высокомерным. Это отталкивает не только покупателей, но и потенциальных работодателей. Если он не согласен меняться, мы ничем не сможем ему помочь. И договор придётся расторгнуть. Да, хорошо, работай». Катя покинула комнату, раздумывая над тем, что Соловьёвой не хватает опыта. Хорошая девочка, хваткая, старается. Но в людях пока разбирается не очень. Больше доверяет бумажкам, а вот личные качества не замечает. Придётся её подстраховать. Надо представить к ней теплого, пусть понаблюдает. Она кивнула собственным мыслям и отправилась к себе. Кабинет встретил Катю уютной утренней тишиной но уже спустя полчаса начались бесконечные звонки, и рабочий день пошёл своим чередом. Домой Катя попала только поздно вечером. Тяжёлые ворота медленно открылись, пропуская машины охраны и её кадиллак, и бесшумно закрылись. Длинная подъездная аллея привела прямо к широким ступеням особняка. В окнах первого этажа ярко горел свет. Катя улыбнулась. «Строго сегодня дома. Редкая удача». Последние полгода они почти не видятся. То он в разъездах, то она. Катерина покинула авто, дожидаясь, пока охранник откроет перед ней дверь, и быстро вошла в дом, на ходу снимая перчатки и отдавая портфель дворецкому. «Сергей Леонидович в гостиной», — почтительно доложил ей Стефан. «Он уже поужинал?» «Нет, вас дожидается». «Ладно, скажи Ольге, пусть накрывает». Катя стремительно прошла в гостиную, но у входа ненадолго остановилась глядя на сидящего в кресле патрона. Строгов спал. Лицо его было бледным и осунувшимся. Крупные резкие черты чуть заострились, выдавая болезненную усталость. Катерина неслышно приблизилась к Сергею Леонидовичу и осторожно взяла его за руку. «Терри, ты сегодня поздно». Строгов открыл глаза и посмотрел на неё с доброй улыбкой. «Да, пришлось задержаться. Нужно было кое-что уладить». Катя с грустью глядела на Строгова. «Ну почему он такой упрямый? Готов угробить себя, лишь бы не причинять ей неудобства. Сергей Леонидович, так больше продолжаться не может». Она присела на корточки и заглянула в уставшие серые глаза. «Вам нужна энергия. Хватит изводить себя и меня». Она быстро сняла жакет, закатала рука в блузке и, не давая Строгову возразить, опустилась на ковёр и приложила своё запястье к его губам. «Пейте». «Терри». «Пейте, я сказала, иначе я даже разговаривать с вами не буду». Она сердито уставилась на строгого, и тот сдался. Обхватив её руку своей ладонью, он прижался к пульсирующей точке и ненадолго замер. Катя наблюдала, как постепенно розовеет его лицо, как разглаживаются глубокие морщины, как наливаются силой руки. «Ну вот, совсем другое дело», — довольно заметила она когда Сергей Леонидович оторвался от её запястья. И стоило доводить себя до истощения. «Детка, ты не понимаешь». «Нет, это вы не понимаете. Я не собираюсь равнодушно наблюдать за тем, как вы уничтожаете свою жизнь. Да и, кстати, завтра мы едем отдыхать, и это не обсуждается». «Моя решительная Терри», — усмехнулся Строгов. «А как же агентство, работа?» «Работа может и подождать. А за агентством Лёшка присмотрит». «Ужин подан». Стефан возник в дверях, тактично не поднимая глаза на хозяев. Он знал, когда не следует проявлять ненужное любопытство. «Да, мы уже идём». Катя легко поднялась и помогла встать Строгову. «Я только переоденусь», — сказала она Сергею Леонидовичу. «Не задерживайся, Терри», — тихо попросил он. «Я быстро». Также тихо ответила она. После ужина, когда в доме наступила спокойная тишина, Катерина осталась одна в своей спальне. Здесь всё было подобрано с учётом её вкусов. И добротная итальянская мебель, и большое зеркало в лаконичной деревянной раме, и картины гальена, и огромное французское окно, выходящее прямо на открытую террасу. Катя отодвинула шторы, распахнула створки и невольно улыбнулась. В саду заливался соловей. Вот уже которую ночь маленький певец выводил невероятные рулады, пробуждая в Катиной душе непонятное предвкушение чего-то хорошего и необычного. Катя усмехнулась. Да уж, необычного. И так не жизнь, а сплошная фантастика. В свете луны сад казался живым. Тонкие ветви черемухи покачивались на ветру, отбрасывая на дорожку ажурные тени. Тихо поскрипывали старые липы, В кустах жимолости увлечённо выводил рулады скромный ночной певец. Катя вышла на террасу, постояла немного, слушаясь в его нежные трели, и медленно направилась к пруду. Темнота привычно обнимала её, даря ощущение покоя. Теперь тьма всегда была рядом, и Катерина больше не боялась. Она подняла взгляд к небу, вглядываясь в росы без звёзд, и еле слышно вздохнула. Ей неожиданно вспомнилась другая ночь сумасшедшая, горячая, желанная, и поцелуи, дразнящие, дурманящие, ненасытные, переворачивающие душу, заставляющие терять себя, предательские. Катя устала, потерла виски. Проклятый букет. Разбудил ненужные воспоминания. Кто его только принёс? «Терри, ты почему не спишь?» Катерина оглянулась. Строго сидел на скамье неподалёку от пруда и смотрел с мягким укором. «Весна! Соловьи!» Катя улыбнулась, зная, что объяснять ничего не нужно. Сергей Леонидович понимал её, как никто другой. Стругов задумчиво кивнул и, глядя Катерине в глаза, тихо продекламировал. «Соловьи монастырского сада, как и все на земле соловьи, говорят, что одна есть отрада, и что это отрада в любви». Он замолчал, продолжая многозначительно смотреть на Катю, но она упрямо встряхнула волосами и отвернулась. Правда, уже через пару минут подошла к Строгову и села рядом. «Чьи это строки?» «Игорь Северянин, поэт Серебряного века». «Красиво». Катя улыбнулась, но по лицу её скользнула едва заметная тень. Сергей Леонидович чуть прищурился. «А что там дальше?» Катерина постаралась говорить как можно равнодушнее. Но её патрона трудно было провести. Он только усмехнулся, и Катя, смутившись, отвернулась и уставилась на воду. Сергей Леонидович накрыл её руку своей и тихо продолжил. «И цветы монастырского луга, с лаской, свойственной только цветам, говорят, что одна есть заслуга — прикоснуться к любимым устам». Он произнёс последние слова с непонятным выражением — Словно мысли его были очень далеко и чуть слышно добавил «Монастырского леса озёра, переполненные голубым. Говорят, нет лазурнее взора, как у тех, кто влюблён и любим». Строгов замолчал и мягко улыбнулся. Катя любила его улыбку, очень любила. Жаль, что улыбался её патрон так редко. Игорь был тонко чувствующей душой. Тихо произнёс Строгов. Умел передавать эмоции всего несколькими словами. «Вы знали его?» «Мы были знакомы. Даже дружили какое-то время. Правда, потом он оказался в вынужденной эмиграции, и наши пути разошлись». «А почему эмиграция была вынужденной?» «Игорь любил отдыхать в Эстонии. У него там дача была. А после подписания Брестского мира Эстония отделилась от России, и он уже не смог вернуться» так и остался в своей тойле. Возможно, это и к лучшему. Двадцатые годы смутными были. Человеческая жизнь не стоила ни гроша. А уж жизнь поэта-гедониста. Строго задумчиво посмотрел на Катю и отвёл от её лица выбившийся локон. «Терри, я переживаю за тебя». Неожиданно перевёл он разговор на саму Катерину. «Время идёт, а ты?» «Не надо, Сергей Леонидович». Катя покачала головой. «Всё уже давно прошло. Я ни о чём не хочу вспоминать». «Детка-то слишком категорично. Может быть, нужно было». Катерина не позволила ему договорить. «Нет». Она твёрдо посмотрела на своего патрона. «И давайте больше не будем об этом». «Ну что ж, не будем, так не будем». Сергей Леонидович привлёк её к себе и крепко обнял. «Ладно, ты мне скажи, понравился мой сюрприз?» Он чуть прищурился, глядя Катерине в глаза. «Очень», — кивнула она, — «колье великолепно. Я никогда не видела таких крупных бриллиантов. Только, Сергей Леонидович, я же просила, зачем вы тратились?» «Катя, Катя, деньги — это всего лишь бумажки. Но если эти бумажки могут сделать дорогую мне женщину хоть немного счастливее, считай, что свою роль они выполнили». Строгов усмехнулся, а Катя вспомнила, как в самом начале их непростых отношений Он сравнивал её с неогранённым алмазом. Память подбросила яркую картинку. Изысканная обстановка римского палаццо, приглушённый свет настенных бра, подлинники итальянских мастеров на стенах и сидящий в кресле мужчина. Она покосилась на патрона. Сейчас, в свете луны, он выглядел спокойным и мягким. А тогда? Тогда он казался ей исчадием ада, монстром, демоном. И этому демону нужна была её душа, её сущность, её жизнь. Господи, как же она его боялась! А он... Он сделал всё, чтобы преодолеть этот её страх, чтобы вытащить её из той скорлупы, в которой она прятала свои эмоции, чтобы заставить её раскрыться и отпустить своих внутренних демонов. И ему это удалось. Катя на всю жизнь запомнила тот вечер. Тогда, три года назад, всё было иначе. «Посмотри сюда». Он не приказывал, он просил. Она подошла ближе и увидела на раскрытой ладони Строгова невзрачные сероватые камни. «Знаешь, что это?» Сергей Леонидович глядел на неё пристально, серьёзно, и она потерялась под взглядом его стальных глаз. Она отрицательно покачала головой. «Это алмазы», — пояснил Строгов. Он повернул ладонь к свету и задумчиво спросил. «Нравятся?» Катя недоуменно разглядывала невзрачные камни. «Не очень». «А вот эти?» Сергей Леонидович высыпал из небольшого кожаного мешочка горсть сверкающих бриллиантов и пытливо взглянул на Катерину. Контраст между камнями был разительным. «Видишь, что скажешь?» «Скажу, что хорошая огранка творит чудеса». «Это да», — усмехнулся Строгов. «Но есть кое-что ещё. Запомни, детка». «Алмаз ценен сам по себе. Что с огранкой, что без». Строгов серьёзно посмотрел на неё и сказал. «Ты алмаз, Терри. Редкий и ценный». «Так уж и алмаз?» «Да». «Но не бриллиант?» Катя иронично хмыкнула. «А это нам ещё предстоит выяснить». Твёрдо посмотрел на неё Строгов. «Запомни, Терри, вот это?» Он указал на алмазы. «И это?» Его палец коснулся бриллиантов. «Одно и то же». «Одна суть, одна сердцевина, один состав. И только от таланта мастера зависит, какую форму примет готовый бриллиант». Он замолчал, а потом негромко добавил. «Если ты доверишься мне, я сделаю из тебя бриллиант, Терри». Она доверилась и не пожалела об этом. Сейчас, глядя на Сергея Леонидовича, она была благодарна судьбе. Если бы не строгов, Катя так и жила бы в неведении». «И никогда не поняла бы, что...» О чём задумалась тери Вопрос патрона вырвал Катерину из её воспоминаний. «Да так, вспомнила прошлое». «Не грусти, детка». Строго фободряюще сжал её ладонь. «Всё будет хорошо». «А всё и так хорошо», — улыбнулась Катя. «Даже замечательно». «Вот и отлично», — кивнул Сергей Леонидович. «Отлично», — снова повторил он, поднимаясь со скамьи. «Идём спать». «Да, идём». Беря его под руку, откликнулась она.